Глава шестнадцатая. Казнить нельзя помиловать. «В прошлый раз тебя догнали?» — с тревогой спросил я и глянул в зеркало заднего вида. «Ваш сумасшедший хозяин вшивает вам маячки?» «Я сам вернулся», — тихо ответил Марьян. «Думал, что уже скоро выйду к мосту возле Томска. Он на карте моей был, а вышел к крайним домам Белобородова». Он помолчал, а я не стал ничего спрашивать. Ровный кусок дороги закончился, так что вести пришлось внимательнее. Тут такое дело, Богдан! Марьян поерзал. Кажется, мы до сих пор крепостные. Приписаны к Белобородова и принадлежим Демидовым. «Я расспросил всех стариков, они рассказывали всякое разное, потому что историю эту явно не застали. Но Белобородова Панфилу Демидову подарила еще императрица, а дарственную запечатала каким-то особым знаком. Ну и... Твою мать, опять какая-то бюрократическая магия! Как же я это все крючкотворство не люблю, эх! Подожди, я вывернул руль, объезжая толстенный поваленный ствол». Трава высокая, мать ее, там все что угодно может прятаться. Разве после и всякие там указы императрицы не превратились в ничего не значащую ерунду? «Вот и я так думал», — кивнул Марьян. «Проверил трижды. Не могу я сам сбежать, получается?» «Интересно», — задумчиво пробормотал я. «Значит, Ларошев врал, что он избил обородова. Иначе почему он нам ничего не рассказал? То есть ты думаешь, что если тебя кто-то увезет, то сбежать получится?» «Ну, я надеюсь», — Марьян снова поерзал. «Получается, что вы украли чужое имущество, в смысле меня. А я машиной не управляю». «Есть у меня в Томске один специалист по бюрократии», — медленно проговорил я, внимательно оглядывая окружающий пейзаж. «Вроде бы я продолжаю ехать в нужном направлении, а не поворачиваю незаметно для себя обратно в Белобородово. Вот по правую руку замаячили какие-то краснокирпичные развалины, которые по дороге туда были слева. Да, совсем уже скоро мост, это точно». По-дурацки съездили, вот что. У нас все еще полный кузов всяких припасов, включая сидр и коробку кренделей. Как-то глупо со всем этим добром возвращаться в Томск. И вообще, без всякой добычи. Марьян как-то не в счет. Надо что ли хоть пикник устроить? Жрать-то на самом деле хочется. «А что еще за Егорьева?» спросил я, бросив взгляд на тревожно озирающегося Марьяна. «Так то деревня вроде...» марьян неопределенно махнул рукой, если забирать восточнее то там вроде как будет старая крепость от которой уже мало что осталось, а сразу за ней деревня большая вроде как сам я понятное дело там не был не дошел потому как я заглушил двигатель когда по бездорожью едешь выбирать место для парковки становится довольно просто почему мы остановились Всполошился Марьян. «Не суетись, Марьян!» Отмахнулся я и вылез из кабины. Потянулся, хрустнул суставами. Огляделся. «Благодать, фигли! В траве стрекочут всякие кузнечики, птицы голосят, вечернее солнце припекает, шмели деловито жужжат, в общем, вся прелесть дикой природы Сибири семь в одном, или даже семнадцать». «Чего стоим?» — высунулся гиена. «Как там наш многоуважаемый наниматель?» — спросил я. «Живой?» «А что ему будет-то?» — хохотнул Гиена. «Лежит, пыхтит, обиженно. Мы его не трогали. Так чего стоим-то?» «Я тут вот что подумал, друзья мои», — сказал я. «Получается, что мы сегодня утром из Томска выехали, нарвались на эту злосчастную кибердеревню с ее сумасшедшим хозяином и сбежали». «Без добычи. Зато с полным кузовом жрачки и даже выпивки. Может, хоть пикник какой устроим?» «А я бы пожрал, да». Гиена выпрыгнул из кузова и тоже потянулся. «Только место какое-то!» «А что с местом не так?» Я огляделся. «Вроде живописненько все. Вроде озер тут должно быть много. Я карты смотрел», — сказал Гиена. «Возле Егорьева три озера есть», — вмешался Марьян через открытое окно. — Успеется, — отмахнулся я. — Натаха, достань нам там по бутылочке пивка. — И давай сюда Стаса. Только нежно, не надо его как куль с навозом кидать. Считаем, что у нас привал и перекус. Ах да, крендельков еще каких-нибудь тоже захвати. Стас смотрел на меня из-под лобья и молчал. — Ну давай, Стас, излагай, — сказал я, усаживаясь прямо на траву. Сидор был теплым и слишком сладкий на мой вкус. Хотелось чем-то перебить горьковатый привкус вишневого варенья на языке. «Ты собираешься меня убить?» — быстро спросил Стас. «Это ты еще зачем?» Я приподнял бровь. «Я и связал-то тебя, только чтобы ты в истерике глупостей каких-нибудь не наворотил. Могу развязать, надо?» Стас молча продолжал сверлить меня ненавидящим взглядом. «Слушай, босс, честно говоря, я сейчас вообще не понимаю...» «Чем перед тобой провинился, что ты готов мне злобным взглядом дырку просверлить?» Я хмыкнул. «Прямо-таки черная неблагодарность». «Эй, дома есть кто?» Я легонько постучал ему по макушке согнутым указательным пальцем. «Это же ты нас подставил, когда наплел всякой ахинеей про заброшенную лабораторию и умершего родственника. Что тебе там на самом деле было нужно?» Я думал, что все будет совсем по-другому буркнул он. «О, кажется, у нас даже диалог начался». Я подмигнул, стоящий неподалеку, в как бы расслабленной позе Натахи. «Так расскажи же мне, как оно там все должно было быть?» «Я не думал, что там сразу начнут стрелять», — сказал Стас. «Я думал, что мы доедем до Белобородова, устроимся где-то в деревне на ночлег, а пока вы будете рыскать по окрестностям, я встречусь там с одним человеком». «И нафига были все эти сложности?» Я отхлебнул еще Сидра. «Ведь ты же был в курсе, что Панфил этот твой, Демидов, живее всех живых, так?» «Я подозревал», — сказал Стас и снова замолчал. «Слушай, Стас, я вот правда тебя сейчас совсем не понимаю». Я поставил бутылку в траву и куснул соленый кренделек. «Так и сразу бы сказал, что тебе просто сопровождение нужно, чтобы добраться до Белобородова. Для чего было огород-то городить?» «Да не городил я ничего!» выкрикнул вдруг Стас. «Этот Панфил со своим критием и всеми этими механическими штуками и шагоходами, это и правда загадка! Я слышал, что он жив, но думал, что он просто выживший из ума старик-отшельник. Развяжи меня, не буду я больше никуда убегать!» «Что-то у меня не складывается нифига», сказал я, не обратив на его просьбу никакого внимания. «Итак, у тебя было тайное рандеву» с кем-то из обитателей Белобородова, поэтому ты придумал историю с брошенной лабораторией, чтобы мы прыгнули в шишигу и помчались навстречу приключениям. В результате и твоя встреча не состоялась, и лабораторию ты придумал. Теперь гиена ранен, гонорара никакого мы не получаем, потому что не выполнили условия, а сам-то еще и под пытки попал. Я же говорю, что все пошло в разнос с самого начала, Стас насупился, с того момента, как этот придурок малолетний начал по нам стрелять. «Ну да, я дурак. Хотелось, чтобы все выглядело загадочно и таинственно, а получилось...» «Что получилось?» «Врет». Я смотрел на Стаса. Лицо его отражало бурю самых разных эмоций, но понять стопроцентно, что сейчас он действительно говорит правду, я не мог. «Кто может ручаться, что его целью на самом деле было не привести нас в Белобородово и продать хозяину вместе с ящиком вишневого сидра и кренделями, а? Кто ты, Стас? Дурак выпендрежный или все-таки подлец?» «Рассудочная часть моего мозга склонялась ко второй версии. Я же про этого Франта ничего толком не знаю. Он может преследовать какие угодно цели. Ясно, что в Белобородова все пошло по бороде. Вот только сейчас он может наговорить все, что угодно. Прощение он там просил, когда про бюрократию речь зашла. Просто талантливо играл? Или действительно просто молодой дурак, который что-то там себе напридумывал, но на самом деле ничего плохого не хотел. Эмоциональная часть моего мозга склонялась как раз к этой версии. «Гиена, ты что-нибудь понял?» – устало спросил я. «Я вот размышляю о том, что, ежели ему палец сломать, он эту же историю нам повторит или как-то иначе запоет?» Гиена задумчиво почесал бороду. «Фу, пойла еще это приторная». «А пива у нас там в кузове нет, что ли, обычного?» «Ладно, хрен с ним пока, с Панфилом Демидовым. Мутная это все какая-то история». Я заглянул в свою бутылку. Темно-красная жидкость плескалась уже на донышке. «Лучше вот что скажи, Стас. А Егорьева чем у нас знаменито? Есть там что интересное?» «Егорьева?» Стас от неожиданности аж вздрогнул. «Ну да, деревня это вот по соседству», — я махнул рукой куда-то в сторону запада. «Ты из всех нас тут самый бывалый абориген. Вдруг знаешь, что любопытное? Там коров разводят, и в Томск молоко, и мясо возят вроде», — неуверенно проговорил Стас. «Ярмарка у них бывает по весне». «В Навий день. Опасное место или скучное?» — спросил я. «Сложно сказать», — Стас пожал плечами. «Я сам там не был». Кто-то рассказывал, что тамошняя Семибратка и жулень это ужас, какие притоны, и живым оттуда никто не выбирается. А кто-то... «Ярмарка в Нави день?» — встрял Гиена. «Так ведь никто не делает». «За что купил, за то и продаю?» — огрызнулся Стас. «Можешь сам спросить, если приедем». «Кто-то, может, и приедет, а кто-то и нет». Негромко проговорил гиена, достал нож и стал демонстративно чистить ногти. Стас опять сжался. Руки у него все еще были связаны за спиной. «Значит так, драгоценные мои». Я одним глотком осушил оставшийся сидр. «У нас есть сейчас два варианта». Или мы решаем, что Стас — это злый день и упырь и заслуживает всяческих кар. Или признаем его сглупившим малолетним дураком. В первом случае проще всего, не мудрствуя, перерезать ему глотку и прикопать в ближайшем леске. Глаза гиены хищно вспыхнули, он покрепче сжал рукоять ножа. «Ша, гиена, стынь. «Все бы тебе глотки резать!» Во втором же случае мы сейчас просто его развязываем... Забываем дурацкое белобородово до поры до времени, как страшный сон. Жмем друг другу руки, пьем еще по бутылочке. В общем, как все поняли, я за второй вариант. А ежели мы спать ляжем, и он нас того». Гиена чиркнул обратной стороной ножа по своей бороде. «Гиена, ну подумай ты, единственный оставшийся у тебя извилиной, а?» Я взвесил в руке пустую бутылку, упримериваясь запустить ее в ближайшие кусты, но передумал. «Нефиг мусорить тут». «Если бы он непременно хотел нас уморить, то стал бы он эту канитель с экспедицией затевать и сидор ящиками закупать». «Он мог бы эти деньги любым ушкуйникам суржатки выдать, и они нас как миленьких бы ухайдокали. Так, может, он зло после затаил?» Гиена зыркнул на Стаса всем своим видом, показывая подозрительность, но уже без прежнего задора. «Да ладно!» «Ладно, Боня, согласен. Не сделали мы ему пока мест ничего плохого. Короче, Стас...» Я поднялся и потянулся за ножом. В глазах Стаса снова мелькнул страх. «Не знаю, что ты там от нас скрываешь. Твое право, у каждого свои секреты. Разбираться кто, кому, чего и сколько должен вы будете с бюрократом». Я обошел сидящего на траве Стаса, наклонился и перерезал веревку, стягивавшую его запястья. «Мир!» Я убрал нож обратно в ножны и протянул Стасу руку. Тот сомневался, наверное, целую минуту. Смотрел на меня снизу вверх, и лицо его было прямо таким рингом боя между недоверием и надеждой. Терпеть, блин, не могу такие вот ситуации, когда что-то идет не так, все истерят, потом начинают выяснять, кто мудак. И этот вот вбитый клин, чем дальше, тем сложнее вытащить. Собственно, я поэтому и забил на логичные доводы своего голоса разума. Либо выход из ситуации «Прирезать Стаса», либо «Мир». — сказал Стас и принял рукопожатие. Я помог ему подняться. «Ну так что, заглянем в Егорьева?» — спросил я. «Правда, не знаю зачем. Просто мы в дороге до Томска рукой подать. Знакомства, что ли, какие заведем на безрыбье?» «Сначала я увидел коров, конечно. Они паслись на склоне пологого холма. Лоснящиеся такие, все примерно одинаковой масти, черно-белыми пятнами». Кто-то когда-то в прошлой жизни мне читал пьяную лекцию о том, что мясные породы коров отличаются от молочных, но я, разумеется, ничего не запомнил. Логика мне подсказывает, что мясные коровы — это большие и толстые, а у молочных больше сиськи. В смысле, вымя. Вот только определить, к какой именно разновидности относились пасущиеся на склоне буренки, моей логики все равно не хватило. «Говорят, что Егорьевские старосты принимают в свою деревню любого, кто приведет черно-белую корову», — сказал Стас, который снова сидел в кабине рядом со мной. «Марьяна я отправил в кузов к Гиене и Натахе. Пусть познакомятся поближе». «Так это все ворованные коровы?» — хохотнул я. «А я-то думал, что они по роду вывели специальную. Гадал, мясная она или молочная». «Ну, это, может, еще и неправда». Стас криво усмехнулся. Рассказывают скорее как анекдот Мол, пришли как-то ватажники к жителям Егорьева и попросились на постой Ну, а те их пустили и попросили как-нибудь при случае коровок им пригнать А то случился там мор на коров как-то Стас явно повеселел, расслабился и болтал едва ли не больше, чем раньше А ватажникам так понравилось стрипня Егорьевских кумушек Что они пошушукались среди себя и принялись водить коров А потом это постепенно стало традицией. А коровы одинаковые, чтобы сбивать толку тех, кто искать начнет. Я покивал и глянул на Стаса. Интересно, не ошибся ли я, доверяя этому парню? А вдруг гиена прав, и он действительно устроит какое-нибудь западло ночью? Фу, блин, опять я об этом думаю. Я тряхнул головой и принялся внимательнее осматривать окрестности а не только дорогу. Тем более, что она теперь появилась. Неплохая накатанная грунтовка. Явно по ней всякий колесный транспорт ездит. Хотя, наверное, больше телеги, чем машины. Первые дома я чуть не пропустил. Очень уж далеко они друг от друга были разбросаны. Прямо фермы. Хотя ухоженность полей такая себе. Никаких тебе ровных грядочек и идеальных дорожек. Если бы не покосившиеся заборы, я бы, наверное, и не понял даже, что это частные владения. А потом мы незаметно въехали на холм, и перед нами раскинулось все Егорьева. Во всей, так сказать, красе. Ну, красиво, кстати, и правда было. В пологой котловине играли красно-золотыми бликами три вытянутых озера. Как будто лепестки. Издалека дома смотрелись весьма живописно. Белые стены, много зелени, над крышами кое-где вьется дымок. Ужин готовится, наверное. Между двумя озерами слева располагался явно центр. Обширная прямоугольная площадь, деревянный шатер церквушки, двухэтажный кабак или что-то в таком духе. Большой навес. Кажется, это что-то вроде местного банкетного зала. Ряд лотков для торговли, но сейчас за ними никого не было». Все-таки вечер уже. По центру площади статуя в полтора человеческих роста. Кому? Отсюда было не видно. А у дальнего края третьего озера, самого длинного, стояли беленые строения, в которых даже такой далекий от деревенских дел человек, как я, безошибочно определил коровники. Ну что ж, все довольно миленько выглядит. У парочки домов я увидел припаркованные грузовички, А вон с того края эта штука странных очертаний, явно паровой трактор столетней давности. На ходу, судя по тому, что отполирован до блеска. Никаких тебе хищных силуэтов шагоходов, да и вообще ничего странного. Просто деревня. Большая. Где-нибудь на Диком Западе сказали бы, что это город вообще. Я снова нажал на газ. «Ты собираешься прямо в центр на машине въехать?» – спросил Стас. «Ну да». Я пожал плечами и посмотрел на него. «А что, нельзя? Дорога вроде есть. Запрещающих знаков я не вижу».